Шесть. Неправильный цвет, подумала Лайла. Нет, совсем неправильный. Этот оттенок назывался сливочным. На образце на витрине он так и выглядел, мягкий желтоватый, будто старая битая ткань. Но теперь, когда Лайла поглядела на сделанную работу, держа в руке ролик, с которого капала краска, честно, она так напачкала. Почему ты ведь сам этого не сделал? Он выглядел как-то иначе. Как Лимонный, как наэлектризованный лимон. Может, для кухни и подошел бы, для светлой кухни с большими окнами, выходящими в сад, но не для детской. Боже мой, подумала она, с таким цветом стен младенец глаз не сомкнет. Как грустно. Весь ее тяжкий труд на смарку. Тащила стремянку из подвала, по лестнице, тряпками все закрывала. На карачки становилась, чтобы заклеить плентуса. «А теперь придется идти в магазин, а потом начинать все сначала». Она хотела закончить дела в комнате к ланчу, чтобы осталось время краски высохнуть, потом наклеить обойный бордюр с узором в виде рисунков из книг Беатри Споттер. Дэвид считал, что бордюр – глупости. «Сентиментальный», – так он сказал. Лайле было все равно. Ей нравились рассказы про кролика Питера, когда она еще ребенком была когда у отца на коленях сидела или устраивалась в кровати, чтобы в сотый раз слушать про то, как Питер сбежал из сада мистера Макгрегора. Вокруг сада их дома в Уэллисли была живая изгородь из кустов. И долгие годы, когда Лайла уже перестала верить в сказки, она раз за разом смотрела на кусты в ожидании того, что оттуда появится кролик в синей курточке. Кролику Питеру придется подождать. Её вдруг захлестнула усталость, ноги не держали, да и голова кружилась от запаха краски. Может, с кондиционером что-то не так? Хотя с того момента, как она носит ребёнка, ей всё время было как-то жарковато. Она надеялась, что Дэвид скоро вернётся домой. В больнице какая-то суматоха. Он позвонил и сказал, что задержится, но с тех пор не звонил больше. Она медленно спустилась по лестнице на кухню. Полнейший беспорядок. Горы тарелок в раковине, столы в пятнах, пол под ее босыми ногами какой-то липкий. Лайла в недоумении остановилась в дверях. Она до сих пор не осознавала, насколько она все запустила. Кстати, а что с Иоландой? Как давно ее уже здесь не было. Домработница приходила по вторникам и пятницам. А сегодня какой день? Если посмотреть на эту кухню, подумала Лайла, то скажешь, что Яланды уже ни одну неделю не было. Ладно, по-английски она не слишком хорошо говорила, а иногда делала странные вещи, например, путала чайные ложки со столовыми. Дэвид всё ворчал по этому поводу. Могла выкинуть в мусор неоплаченные счета из почтового ящика. По мелочи, но раздражало. Однако Яланда никогда не прогуливала работу. Как-то зимуя, она пришла с таким ужасным кашлем, что Лайла со второго этажа услышала. Ей буквально пришлось отнять у Иаланды шабру. Прошу тебя, Иалاندا, позволь тебе помочь. Я же врач, медик, сказала тогда Лайла на смеси английского и испанского. Лайла тогда прослушала ей грудь прямо на кухне. Бронхит, конечно же, Выписала Яланде рецепт на амоксициллин, прекрасно понимая, что той точно врача личного нет, не говоря уже о медицинской страховке. Ладно, иногда и Аланда могла выкинуть почту, перепутать столовые приборы, положить носки в ящик с нижним бельём, но она работала старательно, без устали, всегда доброжелательная и пунктуальная. На неё всегда можно было положиться с их-то безумным режимом жизни она сейчас даже не позвонила да ещё и это похоже телефон не работает и почту не носят и газеты да ведь сказал я не выходить из дома ни в коем случае так что лайла и не проверяла может газеты уже на асфальте валяются она достала из шкафа стакан и повернулась к раковине открыла кран гол шуршание воздуха и ничего ещё и вода А затем она вспомнила, что воды уже некоторое время нет. Теперь ещё и слесаря придётся вызывать в довершение ко всему. Вернее, пришлось бы, если бы телефон работал. Вот почему Дэвида нет, когда всё летит к чертям собачьим. Одно из любимых выражений её отца. К чертям собачьим. Странная фраза, задумалась Лайла. Почему именно к собачьим? Чем собачьи черти отличаются от всех остальных, есть множество таких фраз и даже слов, которые внезапно кажутся странными, как будто ты их впервые услышал: подгузник, одураченный, сантехник, замужняя. Она правда об этом думала, выйти замуж за Дэвида. Она не могла вспомнить у себя мысли: я выйду замуж за Дэвида. А такая мысль должна прийти в голову человеку, наверное, прежде чем они возьмут и поженятся. Как странно, в один момент жизнь выглядит так, следующий иначе. А ты не можешь вспомнить, что же ты такое сделала, что всё это случилось. Она не говорила, что любит Давида. Он ей нравился, она им восхищалась. Как же не восхищаться Давидом с энтрам? заведующим отделением кардиологии в центральной больнице Денвера, основателем института электрофизиологии штата Колорадо, человеком, бегающим марафонские дистанции и заседающим в высоких комиссиях с бесплатными абонементами на игры на гиц и в оперу, тем, кто каждый день вытаскивает пациентов едва не с того света. Не могут ли все эти чувства породить любовь? А если нет, должна ли ты выходить замуж за мужчину только потому, что носишь его ребёнка, незапланированного? Это просто получилось само собой. А Дэвид, проявив характерное для него благородство, заявил, что поступит правильно. Что значит поступить правильно? Что такое правильно? И почему Дэвид иногда не похож на самого себя, а выглядит человеком лишь напоминающим Дэвида? основанным на Дэвиде, предметом размером с человека, Дэвида-образным. Когда Лайла сообщила своему отцу об их помолвке, она увидела это на его лице. Он знал. В тот раз он сидел за столом у себя в кабинете, окруженный любимыми книгами, и мазал клеем бушприт, чтобы приклеить его на модель корабля. Он сказал ей всю правду еле заметным движением густых бровей. Что ж... Он прокашлялся и умолк, завинчивая колпачок на маленьком тюбике с клеем. Как я понимаю, учитывая обстоятельства, тебе этого хотелось. Он хороший человек. Делай как знаешь. Так он сказал. Так они и сделали. Полетели в Бостон в метель накануне весны, успешно всё устроив и расставив по местам, пригласив с собой немногих родственников и друзей, тех, у кого получилось сорваться с места в последний момент. Они стояли в гостиной, неловко переминаясь, пока звучали слова клятвы. Всё заняло меньше 2 минут, а потом попрощались, достаточно быстро. Даже регистратор ушёл быстро. Неловкость была даже не в том, что Лайла беременна, она это знала. Кой кого не хватало. Кой кого будет не хватать всегда. Ладно, плевать. Плевать на Дэвида, на ужасную свадьбу. Если честно, она была больше похожа на поминки с кучей оставшейся нарезки красной рыбы, с этим снегом и всем остальным. Самое важное – ребенок и она сама. Пусть весь мир катится к чертям собачьим, если ему так хочется. Главное – ребенок. Будет девочка. Лайла видела ее на УЗИ. Малышка. С крохотными ручками и ножками, крохотным сердцем и легкими, плавающая в теплой жидкости у нее в животе. Малышка любила и Кать делала крохотная девочка. И и тоже смешное слово. Малышка вдыхала и выдыхала околоплодную жидкость, сокращалась диафрагмы и закрывалась над гортанник. Синхронное сокращение диафрагмы и сингултус, от латинского сингульт. Процесс задержки дыхания во время плача. Когда Лайла учила это в медицинском колледже, то подумала: "Вау. Просто вау". И тут же начала икать, конечно же. Половина студентов начала. Лайла слышала, что в Австралии был человек, который екал 17 лет подряд, не переставая. Видела его по каналу сегодня. Сегодня? А какой день сегодня? Она пошла в гостиную, постепенно осознавая все вокруг. Будто ее сознание привстало на цыпочки, чтобы выглянуть за окно над подоконником, будто она отодвинула занавеску, чтобы посмотреть наружу. Ничего. Никаких газет ни Денвер пост, ни Нью-Йорк Таймс, ни этой дурацкой местной газетёнки, которая обычно сразу отправлялась в мусорку. Через стекло она услышала высокий звон летних насекомых вокруг плодовых деревьев. Обычно видишь в окне проезжающие машины, идущего по кварталу почтальона, который что-нибудь насвистывает сквозь зубы, няню с коляской, но не сегодня. Я вернусь, когда буду знать больше. Закрой дверь и не выходи из дома ни при каких обстоятельствах. Лайла помнила, когда Дэвид ей сказал эти слова, помнила, как стояла у окна, дожидаясь, пока увидит, как его машина, одна из этих новомодных Тойот на водороде, медленно проедет по дорожке к дому. Боже праведный, у него даже машина и та праведная. Говорят, папа Римский на такой же ездит. Вон там Это не собака, Лайла прижалась лицом к стеклу. Посреди улицы ковырял пёс Джонсонов. Джонсоны через два дома живут одни. Дочь замуж вышла и уехала, сын в колледже, в Массачусетском технологическом вроде, или в Калифорнийском, в каком-то из них. Миссис Джонсон, завемя Сэнди, первой пришла к ним знакомиться, когда они переехали, с пирогом и приветствиями. С тех пор Лейла видела её каждый вечер, если не была на вызове, иногда вместе с мужем, Джеффом, который выгуливал Роска, большого и довольного жизнью золотистого ретривера, такого услужливого, что он ложился на асфальт пузом вверх, если к ним кто-то подходил. Извините, что у меня такой elf долбаный вместо собаки, обычно говорил Джефф. Да, это Роска, но тут что-то не так. Он выглядел как-то иначе. Рёбра торчат, будто пластины ксилофона. На мгновение Лайла с нежностью вспомнила, как играла на Глокеншпиле в школе братца Якоба. И идёт он как-то бесцельно, что-то держа в зубах, что-то болтающееся. Джонсоны знают, что он потерялся. Может, им позвонить? Телефоны не работают. И она обещала Дэвиду из дома не выходить. Должен же кто-нибудь ещё его заметить и сказать «Эй, это же Роско!» Он убежал, наверное. Проклятый Дэвид, подумала она. Так зациклился на себе, с другими не считается, занимается Бог знает чем, Бог знает где, пока она тут одна без воды, без телефона, без электричества, да ещё этот ужасный цвет в детской и близко не такой, как надо. У неё всего лишь 24-я неделя, но она чувствовала, как бежит время. Кажется, тебе ещё не один месяц остался, и вдруг ты уже протискиваешься через дверь посреди ночи с небольшим чемоданчиком и сломя голову едешь в больницу. Вот ты уже лежишь на спине под ярким светом ламп, пыхтя и тожись. По тебе волнами прокатываются схватки, овладевая тобой, и больше ничего, пока ребёнка не родишь. А потом сквозь туман боли чувствуешь руку в своей руке, открываешь глаза и видишь рядом Брэда. У него такое лицо, ты даже не можешь сказать, какое: прекрасное, испуганное и беспомощное. Слышишь его голос? "Тужься, Лайла, уже почти получилось. Ещё разок, и всё получится". Да, точно. Ты погружаешься внутрь себя и находишь силы для последнего рывка и выталкиваешь ребёнка. В наступившей тишине и покое он протягивает тебе замотанный в пелёнку волшебный подарок. Твой ребёнок, слёзы счастья рекой текут по его щекам, а ты чувствуешь правильность и глубокий вечный смысл твоей жизни, понимая, что выбрала этого мужчину среди остальных просто потому, что так должно было быть, что твой ребёнок, Ева, тёплое маленькое создание вас двоих была именно этим, сделала вас двоих одним. Бред. Почему она думает о бреде? Дэвид. Ее мужа зовут Дэвид, а не Брэд. Папа Дэвид и его папа Мобиль. Был ли в истории папа римский по имени Давид? Быть может. Лайла сама из методистов. Откуда ей знать? Ну, подумала она, когда Роско скрылся из виду. Хватит. Ей надоело сидеть в заперти, как в ловушке, в грязном доме. Пусть Дэвид поступает, как ему вздумается, а она не видит причины сидеть дома в этот прекрасный июньский день, когда ей совершенно нечего делать. На дорожке ее ждал старый надежный Вольво. Где ее сумочка? Ее бумажник? Ее ключи? Вот оно все, на небольшом столике у входной двери. Там, где она их и оставила. Пошла наверх в ванную. Боже мой, туалет в таком состоянии. Она даже думать не хотела, в каком. Она поглядела в зеркало на своё лицо. Ну, не слишком хорошо, будто выжившая в корабле крушении. Волосы как воронье гнездо, глаза запали и поблёкли. Кожа бледная, будто она ни одну неделю солнца не видела. Она была не из тех женщин, которым нужен час, прежде чем из дома выйти. Но всё же, хорошо бы душ принять, но это, конечно же, невозможно. Она взялась мыть лицо водой из одного из флаконов, что стояли на раковине, натёрла лицо махровой салфеткой, так что оно стало розовым, расчесала волосы щёткой, убрала назад в хвост и стянула резинкой, подкрасила щёки румянами, слегка подвела ресницы тушью, обвела губы помадой. Из-за жары она была одета в футболку и спортивные штаны, поэтому пошла в спальню, где стояли догоревшие свечи и валялись кучи грязного белья. Взяла из шкафа одну из длинных рубашек Дэвида. Вот с тем, что снизу надеть – проблема. Мало что подойдет. Она нашла свободные джинсы, в них она втиснется, если верхнюю пуговицу не застегивать, и сандалии. Снова к зеркалу. «Неплохо», – подумала Лайла определённо лучше, чем было. В конце концов, она же ни в какое-то особенное место идёт. Хотя было бы неплохо зайти куда-нибудь на ланч, когда дела сделает. Она это определённо заслужила после того, как так долго дома сидела. Зайти в какое-нибудь хорошее заведение и поесть. Нет ничего лучше, чем бокал вина и салат на веранде летним днём. Кафе Дами то что нужно. У них отличный патио, украшенный вьющимися растениями с ароматными цветами, и просто прекрасный повар. Он однажды подходил к их столику, учился в Кордон Блю. Пьер Франсуа, он просто чудеса творится со всеми этими соусами, придавая изысканный вкус самым простым блюдам. Курица в вине умереть не встать. Хотя больше всего дамы прославились своими десертами, особенно шоколадными муссами. Лайла в жизни не пробовала такого. Просто чудесно. Они с Брыдом всегда брали себе десерт после ужина, один на двоих, и кормили друг друга с ложечки, как подростки, настолько опьяненные чувством, что для них не существовало ничего в этом мире, кроме них двоих. Какие благословенные времена! Ухаживание, жизнь, открывающаяся перед ними, словно страницы книги, многообещающие. Как они смеялись, когда она едва не проглотила кольцо на помолвку, которую он спрятал во взбитых сливках с какао. А потом, когда Лайла отправила Бреда на улицу под проливной дождь, чтобы он купил ей что угодно – кит-кат, алманд-джой, да хоть старые добрые хёрши. Проснулась через час и увидела его на пороге спальни – Промокшего до нитки, но с уморительной улыбкой на лице и гигантским тапперверовским контейнером шоколадного муса, сделанного Франсуа или Пьером. Столько, что взвод можно накормить было. Вот такой он был, Брэд. Пришел в кафе, которое уже было закрыто, постучал в заднюю дверь, увидев, что внутри еще горит свет, и дождался, пока к нему вышли. Протянул мокрую купюру в пятьдесят долларов. Так здорово это было. Боже мой, Лайла, сказал он, когда она набила полный рот мусса. Таким темпами наш ребёнок наполовину из шоколада будет, когда родится. Ну вот опять. Дэвид. Теперь её муж Дэвид-центр. Лайле определённо надо с этим разобраться. Она и Дэвид не только ни разу не ели шоколадный мусс в Дамее, они вообще никогда не делали хоть что-то подобное. У этого человека ни капли романтики в крови как только она позволила такому мужчине уговорить её стать его женой, так будто она была всего лишь одним из пунктов в его списке важных дел. Стать знаменитым врачом сделано. Сделать Лайлу Кайл беременной сделано. Поступить как полагается сделано. На самом деле он её толком-то и не знает. И она пошла вниз по лестнице. Снаружи всё было залито светом летнего солнца, воздух будто наполнился золотистым газом. К тому времени, как Лайла дошла до двери, её охватило совершенное возбуждение. Сладость свободы, так долго сидеть в запрети и наконец-то выбраться наружу. Можно только представить, что скажет Дэвид, когда узнает. Бога ради, Лайла, я же тебе говорил, что это опасно. Ты должна думать о ребёнке. Но она думала именно о ребёнке. Ребёнок этому причиной. Этого Дэвид не понимал. Дэвид, слишком занятый тем, что спасает мир, чтобы помочь ей с детской, у которой машина ездит то ли на аспарагусе, то ли на ведьмином порошке, то ли на благих помыслах, которые оставили её здесь одну. Одну. А самое худшее, худшее из всего, Кролик Питер ему даже не нравится. Как она могла решиться завести ребёнка от мужчины, которому не нравится Кролик Питер? Что это о нём говорит? Что за отцом он станет? Нет, это не его дело, что она решила. Пришла к выводу Лайла, взяла со столика сумочку, ключи и открыла дверь. Какое его дело, что она решила выйти, что она покрасить детскую фисташковый, пунцовый или красно-коричневый? Пусть хоть сам себя трахнет ж это у Дэвида получится. Окраску лайла кайл сама купит.